Глава пятая Князь Кариат, между тем, пришел в себя. Ранка на голове была ничтожна, и когда ее в врача промыли и перевязали полотенцем, князь поднялся, чувствуя лишь общую слабость, разбитость, головокружение. Он не мог сразу сообразить и припомнить, что с ним произошло. Но и остальные члены капитула, чувствовали себя не лучше. Смущенные, они не знали, что и думать обо всем этом. Елагин казался совершенно растерянным и от крайнего недоверия к таинственному визитеру перешел к слепому благоговению перед сверхъестественными силами, которые тот показал. Между тем, врач светлейшего князя Потемкина Лечивший и племянниц его с семействами, в том числе и Варвару Васильевну, прибыл, наконец, в капитул. Он был тоже свободный каменщик, и, следовательно, таить от него что-либо не было необходимости. Осмотрев рану кариата, он смочил ее лекарством, но состояние пострадавшего признал совершенно благополучным. Жалкая растерянность, бледность членов капитула — внушили ему большие опасения. В ответ на его расспросы братья-масоны рассказали о чудесах, показанных графом Калиостро. «Граф Калиостро?» — изумился врач. «Как, сам Калиостро в Петербурге?» «Да, он живет здесь уже третий месяц и занимается лечением больных под именем Фридриха Гвальдо». «Фридрих Гвальдо!» презренный шарлатан, чей злостный обман уже известен медицинскому факультету. Возможно ли, что это сам знаменитый Калиостро? Представленные им документы подтверждают это. Впрочем, и сам господин Калиостро, вероятно, из тех авантюристов и темных проходимцев, какими теперь полна Европа, — сказал врач. — Тсс! — остановил его Елагин, опасливо озираясь. — Прошу вас не говорить так о муже, показавшем столь необыкновенное искусство. — Некромант этот не может нас слышать. Чего же, ваше превосходительство, опасаетесь? — Не может слышать, но мы даже не знаем, где он сейчас находится. — И я должен сказать, — прибавил Голицын, — что сам светлейший слышал о необыкновенных исцелениях, совершенных уже Фридрихом Гвальдо, и посылал за ним своего камердинера чтобы позвать к нашему болеющему младенцу. И шарлатан дерзко отказался прийти. Я слышал эту историю, князь, и должен выразить недоумение, что Светлейший, при его уме и познаниях, пренебрегая настоящей медициной и учеными-врачами, обращается к уличному врачевателю, не имеющему даже диплома доктора» возмутился врач. «Вы забываете, — вмешался граф Строганов, — что Гвальдо оказался совсем не Гвальдо, а Калиостро, масон высших степеней, обладающий тайнами столь непостижимыми, сколь и могущественными, что и доказал сегодня. Напротив, так называемые натуралисты не вникают глубоко в суть вещей и только во мраке блуждают». «Медицинский факультет, которому имею честь принадлежать», — начал было доктор, но его перебили и стали рассказывать, дополняя и поправляя друг друга по порядку, что произошло в капитуле. В деталях, однако, показания очень различались, что вызвало споры. Доктор слушал очень внимательно. «Ну, как же вы объясните все это вашей наукой?» — заключил рассказ Строганов. Доктор, не смущаясь, приступил к анализу явлений. «Конечно, некромант прибег к курениям, чтобы опьянить и вызвать волнение в крови у присутствующих, что приводит к освобождению живущих в органах человека-духов. Они производят в мозговых корках фантомы». «Да мы не в мозговых корках, а перед носом своим все видели ясно», — возразил Куракин. «И чем вы объясните поднятие свечей в воздух?» «Не свечей, только пламя поднималось». «Я видел, что шандалы за рукой магика по воздуху ходили». Доктор пространно начал объяснять поднятие пламени извлечением флагистоны из воздуха. Но это разъяснение было темнее самого явления. «Но как вы растолкуете, что Калиостро на глазах наших супругу свою пронзил мечом в шею и всю кровь из раны собрал в сосуд?» «Я не видел сосуда. Он собирал кровь в большой губкой», — сказал кто-то. И, -и, «И рана была нанесена не в шею, а между лопатками», — утверждал другой. «Нет». Он рассек женщине мечом грудь. «Я видел, как трепетало сердце», — возражал третий. «Это неважно. Мы все видели, что труп был брошен в гроб и закрыт крышкой. Да-да, совершенно ясно видели. А потом над крышкой поднялась тень убитой. Это достопочтенные братья. Все видели?» «Все, все!» «Но ведь это доказывает, что женщина в самом деле была убита» где же ее тело и где сам калостра где оба ну вы же осматривали ложу спросил врач осматривали тщательно и весь сад и весь дом сад и двор никого не найдено ну а в гробу вы не смотрели в гробу смотрели в гробу кажется, не смотрели. Да, в гробу не смотрели. Ну вот видите, сколько поверхностным было ваше обследование», — сказал торжествующий врач. «Мы сейчас посмотрим», — сказал Куракин. Члены капитула направились к дверям ложи, но вошли не сразу, а потоптались, пропустив вперед доктора, который сам вдруг занервничал и побледнел. Занавесы на окнах были подняты. Утренний свет уничтожил всю таинственность. Тем не менее, члены капитула нерешительно ходили вокруг прикрытого покровом гроба, переговаривались и все не решались коснуться. Решили было уже позвать служителей, когда в ложу смело вошел юный князь Кариат с повязкой на голове. Решительно приблизился к гробу, сдернул покров и, взяв крышку, приподнял ее. Члены капитула с трепетом заглянули внутрь. Гроб был пуст. Князь Кариат, казалось, не верил своим глазам. Вдруг он отшвырнул крышку, схватился руками за голову и выбежал из ложи. Доктор приблизился к гробу и тщательно осмотрел его, отыскивая следы крови, но ничего такого не нашел. Только на дне оказалась какая-то исписанная бумага. Все удивились. По ритуалу гроб стоял совершенно пустой. Елагин осмелился протянуть руку и извлек листок. «Великому наместному мастеру и всему капитулу!» Прочел он французский текст. «Это какое-то послание нам!» Сказал взволнованный Елагин. «От кого бы это?» «Позвольте, ваше превосходительство, я прочту», — сказал князь Гагарин. «Нет, князь, послание адресовано мне, так я и прочту». «Честь, мудрость, единение! Благотворительность, благоденствие! Мы, великий кофт во всех восточных и западных частях земли, основатель и гроссмейстер египетского масонства», облекли властью и назначили для блага человечества для сияния светом стран севера исполненного силы и мудрости мужа полномочного посланника нашего графа декалеостро который явился к вам братья и к наместному великому мастеру вашей провинции представил патенты и сертификаты и письма и знаки и слова возвещая о предстоящем прорыве из мрака и тьмы к лучезарному свету. Вы же приняли избранного мужа не по-братски и не проявили должного уважения к великому сану нами на него возложенного, позволили о нем оскорбительные суждения и легкомысленно захотели испытать его силы дарования могущества и власть». Он совершил деяния, изумившие вас. Но это лишь ничтожная пылинка его мудрости, а затем укрылся в убежище, откуда видит вас, а вы его нет. Слышит, а вы этого не можете. Касается вас, вы же его не коснетесь. Из этого убежища он известил нас великого кофта, о бессмысленном вашем поведении, и мы протянули руку и положили это послание в смертную урну. Читайте капитул, и мастер, читайте. Узнайте, что вы потеряли бесчисленное сокровище, бесценный клад, золото, перлов, драгоценных камней, бывшее совсем рядом, сами отказались, от Великого Откровения. А теперь слушайте капитул и мастер. Вы не увидите этого мужа, пока не раскаетесь чистосердечно и не попросите нас, Великого Кофта, о прощении. И еще слушай на местный мастер восьмой провинции. За дерзкие слова в адрес нашего посла ты скоро будешь наказан Слушай ты, отец с больного младенца, только наш посол в силах исцелить его. И слушай ты, называющий себя врачом. Великому кофту известно, что совершено тобою в левом павильоне в голубой комнате в полночь при трех яблоках и ананасе. Бойся обличения невежда именующий себя врачом. Дано на востоке всех востоков, в Медине, Мемфисе и Иерусалиме, при гробах Магомета, Хирама и Христа. Внизу стояла странная печать, разделенная на четыре части крестом. В каждой части были мистические изображения. Змея, пронзенная стрелой, павлин с жазлом, ягненок с крестом, Еврейская буква Алиф. Если послание Великого Кофта, по мнению писавшего, должно было окончательно убедить капитул в могуществе Калиостро, то это было ошибочное предположение. Прежде всего, слушатели, превосходно владевших французским языком, поразили синтаксические ошибки послания, а Елагина его читавшего – и орфографические. Потом всех возмутил напыщенный и оскорбительный тон и особенно обращение во втором лице к Елагину и Голицыну. Впечатление, произведенное опытами некромантики, было испорчено. «Шарлатанство», — решительно сказал Куракин. «И кто сей кофт, пишущий одновременно из Медины, Мемфиса и Иерусалима?» — спросил Строганов. «Но как очутилось послание в гробу?» — заинтересовался Гагарин. «Он сам его написал предварительно и, пользуясь темнотой и общим смятением, сунул в гроб», — решительно заявил Елагин. «Я узнаю его харчевенный слог и опять прихожу к заключению, что он из поваров, как мои рыцари Розе Круа. В высшей степени нагло играть с нами такие штуки!» и потом еще обращаться так дерзко ко мне, великому наместнику, мастеру, статс-секретарю, сенатору и кавалеру. Тон письма действительно шарлатанский и дерзкий. — К тому же оно и безграмотное, — решил Строганов. — Виданное ли дело, что мы стали жертвой ловкого искусника, фокусника и авантюриста? и во всех его чудесах одна ловкость рук — магия для отвода глаз, и только, — возмущался Елагин. — Что значит утверждение, будто Калиостро сейчас в таком странном месте обретается, что нас он видит, слышит и осязать может, а мы его нет? — Если так, то пусть он слышит, что я его наглецом и шарлатаном именую, и видит, что язык ему показываю, — сказал Елагин и действительно показал язык. «Но он грозил вашему превосходительству какими-то бедами», — заметил Гагарин. «Шарлатанство и заговор с прислугой! Очевидный заговор с прислугой!» — говорил Иван Перфильевич. В основе своего характера он был большой вольтериянец и склонен к цинизму, хотя и увлекался мистикой. Но как отдых, после всего нужен ему был скептицизм и даже легкое насмешливое кощунство». В столовых ложах, после важного заседания за кубком, Елагин весьма часто потрунивал над тем, что занимало его полчаса назад. Настроение это передалось и прочим братьям Капитула, уже потому что напряженные нервы требовали реакции, а трезвая действительность весеннего утра, яркий солнечный свет, щебет птиц в саду, свежий ветерок, плывший в открытые окна и обвивавшие разгоряченные головы, Все способствовало отрезвлению. Теперь обман Калиостро стал для всех очевидным. Вспомнили, что он заливал свечи кровью, выцаженной из красавицы, между тем на них не оказалось никаких следов. Но если не было крови, то не было и убийства. — Конечно, не было. В противном случае нужно было бы известить полицию и задержать его, — сказал Куракин это в любом случае было бы хорошо Полагаю, что нет такого тайного места где бы калостро смог от недремлющего ока господина шишковского укрыться Хе -хе -хе, смеялся елагин да некромантика господина шишковского превзойдет всех магиков европы Ха -ха -ха, смеялся строганов но обратите внимание сколь смущен и молчалив наш доктор шутил елагин Домашний врач Светлейшего, столь смело утверждавший, что Калиостро не более как шарлатан, теперь был сконфужен. — Надо полагать, господин Калиостро действительно о нем кое-что знает, — продолжал наместный мастер, разворачивая послание великого кофта. — Признайтесь, доктор, что же вы сделали в левом павильоне, в голубой комнате, в полночь при трех яблоках и ананасе? — При тут ананас? — — Я не понимаю. Тут какая-то сплетня. — Я не понимаю, — бормотал смущенный доктор. — Вся эта передряга, достопочтенные братья, наилучшим образом подтверждает мою правоту, — говорил Елагин. — Остерегаться нам надо пришельцев, какими бы великими титулами и степенями они не обладали. Теперь же... Чтобы окончательно встряхнуться, прошу пожаловать в столовую ложу. Ужин стоит нетронутый и будет ранним завтраком. Надо подкрепить силы добрым стаканом вина и устрицами. Приятная легкая шутка и дружно пропетый гимн освежат наши мозговые корки, как выражается милейший доктор, фантомами некромантики закопченные. «Идемте! Эй, люди!» Мне еще нужно сегодня с театралами объясняться, и особенно с несносным поэзиэлло, который, вопреки контракту, не хочет оперу ставить. — Удивляюсь вашему терпению с театральными людьми и людишками, — сказал Строганов, — в особенности с актрисами и певицами, которые столь же взыскательны и капризны, сколь прелестны. — Я предпочитаю иметь дело с красотой писаной и извоянной. Если бы вы видели Иван Перфилевич какого доминикина... Привез маркис Маруцци. Строганов говорил об агенте-государыне, покупавшим картины для Эрмитажа. «Да, вы избрали благую долю, граф Александр Сергеевич. Мне государыня посулила кончину от повреждения барабанной перепонки, вызванного театральными звуками. Поверите ли, граф, нет ни минуты покоя. На них ничем не угодишь. Какие пьесы не ставь, какие не давай роли, Претензий не оберешься, а за неудачный спектакль отвечает директор. Воля не для меня священна, но театральный люд не только барабанную перепонку может порвать. От них и грыжу заработаешь. Быть обласканным их — заветная мечта. Даже удивляешь, что связывает меня с этой беспокойной и развратной командой. «О, мы знаем, что знаем», — лукаво подмигивая говорил князь Мещерский. «Прелести Габриэлли достойны утонченнейшего вкуса». Разговаривая так, братья-масоны сняли свои фартуки, ленты, мантии, шпаги и другие принадлежности и спустились на второй этаж, где размещалась столовая, светлый прекрасный зал в античном стиле. Стол ломился от вас, серебра, фарфора, за каждым креслом стоял слуга». Окна в цветущий сад были открыты. Члены капитула сели на свои обычные места, Елагин во главе стола. Произнося шутливые речи, проголодавшиеся вольные каменщики исправно поглощали пищу и столь же исправно утоляли жажду из вместительных кубков. Ранний завтрак превращался в добрый обед. От еды и возлияний лица зарделись. Наконец появился дворецкий и на серебряных тарелочках поднес два конверта, один Елагину, другой князю Голицыну. Елагин вскрыл конверт и нашел в нем записку от певицы Габриэлли. Она писала из его дома и сообщала, что уже добрый час ждет свидание с ним. В самом деле, за приятным пиршеством время прошло незаметно, и солнце, уже высоко поднялось над старыми липами сада. — Ага, достопочтеннейший мастер получил взбучку, — заглянув в записку, сказал Мещерский. Иван Перфилевич, чувствуя себя удивительно молодым и бодрым, самодовольно улыбнулся, причувствуя удовольствие от утреннего свидания с прекрасной певицей. — а Анакрионт, Анакрионт! — подтрунивал Мещерский. — Да? — пока зловещие угрозы великого кофта не исполняются. Афродита столь же к нам благосклонна, сколь и Дионис. Так поспешите же на свидание с прелестной, столь нетерпеливо вас ожидающий В это время Голицын, открыв свою записку, всплеснул руками. — Боже мой! Светлейший пишет, что наши дитя умирает, судороги!» «Княгиня в отчаянии! Доктор! Скорее едем! Ах, какое несчастье! Проклятый кофт! Проклятый клестро! Это они накликали! Бесовские вещуны!» И князь бросился вон из столовой ложи. За ним все встали, опечаленные с той внезапным окончанием дружеской беседы и сочувствуя семейному горю Потемкина, Голицына и улыбочки